Дети Балкан. Юлия Вревская. Сестра Милосердия и Русская Роза. Юлия Вревская, дочь польского дворянина Петра Варпаховского, генерала, участника Бородинского сражения и полтавского землевладельца, пробыла на Балканах всего несколько последних месяцев своей жизни, но в Болгарии считается культовой гуманитарной фигурой. Совсем юной девушкой, выпускницей Смольного института, Юлию Варпаховскую выдали замуж за незаконно рожденного сына князя Александра Куракина, барона и генерал-лейтенанта Иполита Вревского. Этот суровый покоритель Кавказа, 20 лет проведший в завоевательных походах дали от родного Петербурга, был одним из немногих офицеров, с которыми поэт поруччик Михаил Лермонтов они учились вместе и оба участвовали в сражении на реке Валерик, не позволял себе разговаривать в тоне насмешки. К моменту знакомства со своей суженной 44-летний Ипполит Вревский был отцом троих детей от неизвестной девицы, официально именовавшихся его воспитанниками. Любопытно, что много позже, в 1872 году, один из небрачных сыновей Вревского, Николай, Женился на старшей сестре Юлии. Баронесса Вревская пробыла замужем всего только год. Летом 1858 года ее супруг, командующий войсками Лизгинской кордонной линии, был смертельно ранен черкесской пулей. Юная вдова переехала в столицу и была приглашена ко двору. В свете императрицы Вревская объездила многие страны Европы. Побывала на Ближнем Востоке, свела знакомство с международно знаменитыми и интересными людьми, имела безупречную высокоморальную репутацию, но в начале 1870-х годов попала в опалу и покинула Петербург. Среди друзей и корреспондентов в Ревской были Иван Тургенев, Дмитрий Григорович, Иван Айвазовский. В 1877 году, после начала русско-турецкой войны, Баронесса продала имение Мишкова в Орловской губернии и на вырученные средства снарядила санитарный отряд. Вместе с десятью дамами высшего света она, окончив медицинские курсы, отправилась на Балканы с сестрой милосердия, ухаживала за ранеными в госпиталях русской Дунайской армии, в Яссах и под Плевной, теперь Плевен, затем под селом Бяло, русская область современной Болгарии. Мне встречалась информация о том, что одной из причин побудивших баронессу отправиться на войну была ее связь с русским дворянином-волонтером, учителем Александром Раменским, убит осенью 1877 года. Но не все историки этой версии доверяют. В начале 1878 года Вревская заразилась цепным тифом и 5 февраля скончалась уже после окончания боевых действий. Ее похоронили в Бяле, в платье сестры Милосердия. Тургенев откликнулся на эту смерть стихотворением в прозе. Виктор Гюго посвятил баронессе эпитафию «Русская роза, погибшая на болгарской земле». В 1977 году, к столетию освобождения страны, режиссер Никола Коробов снял биографический фильм «Юлия Вревская» с Людмилой Савельевой за главной роли. Согласно сценарию кинодрамы, расположение Вревской добивался сам главнокомандующий русской армией, великий князь Николай Николаевич, однако баронесса предпочла ему другого Николая, искреннего болгарского студента-ополченца. В городке Бяла есть больница имени Юлии Вревской, И белокаменный памятник благородной системе милосердия. Процесс болгарского возрождения начинался, как принято считать, в конце XVIII века почти что с нуля. Это было в буквальном смысле слова «медленное пробуждение народа». Третье славянское царство, вследствие обретения независимости в новых условиях, Простояла под кипетром Саксонской Саксен-Кобркотской династии 38 лет XX столетия. Предел ему положили Иосиф Сталин и болгарские коммунисты. Отсюда и монументальная линейка. На многих болгарских площадях подняты конные статуи хана Аспаруха и хана Крума. Они символизируют истоки здешнего былинного эпоса. Скульптуры царя Симеона на троне или с посохом обозначают золотой век старославянской культуры и средневекового военно-политического расцвета, ту краткую пору начала X столетия, когда Болгарии было по силам тягаться из Византии. Потом герои Ассении, В их честь Велико поставлен на рукоять и фаллической ракетой направлен в небо огроменный меч которому скачут четыре всадника на вздыбленных жеребцах. Свой царственный всадник есть в Варне. Это Калоян, вошедший в историю под именем Греко-бойцы. В Алгарии ему отдают должное за усилия по консолидации государственности, но византийские хронисты писали об этом беспощадном правителе, имевшем обыкновение закапывать пленных живыми в землю с ужасом. После Асаней следует многовековая пауза, вызванная трагедией чужеземного плена. И вот они храмы мучеников, некрополи южнославянских гайдуков, героев антиосманского сопротивления, разночинцев, что стали святителями новоболгарской борьбы. Свободе в высокодуховном или матери Болгарии в высокопатриотическом смысле посвящены пафосные монументы и павильоны в Софии. Руси, Пловдеве, других болгарских городах и местечках, почти повсюду с бронзовыми львами. Торжественная корда исторической оды независимости, монумент русскому царю-освободителю Александру II в центре Софии, работы итальянского скульптора, и каменная башня на перевале Шипка, опять же с бронзовыми львами, прославляющая новоболгарскую государственность под попечительством империи Романовых. Подобных, больших и малых, памятников признательности русским за все хорошее на территории Болгарии поставлено немало. В середине XIX века российское общество было охвачено сочувствием к южным славянам. В 1860 году Иван Тургенев опубликовал роман «Накануне», главный герой которого болгарский студент Московского университета Дмитрий Инсаров, не мыслит для себя счастья, если несчастлива его родина. В моем отечестве не найдется горстки земли, которая не была бы пропитана кровью героев. Инсаровскую страсть освободить Болгарию Тургенев сочетает с ожиданием российских общественных реформ и избавления от крепостной зависимости. Другое дело, что Инсаров не победил, а умер от чехотки так и не увидев родину, а его русская возлюбленная типичная тургеневская девушка, отправилась до Дунай в одиночестве, где стала, конечно же, сестрой милосердия на проигранной ее отечеством войне. Критика зло шутила над писателем. За этим накануне не наступит завтра. Тургенев даже подумывал об отставке из литературы, но утешился и написал отцов и детей. Ожидание счастья, обернулась в романе накануне трагизмом одиночества, и это горестным образом перекликалось с драмой болгарской повстанческой борьбы. Русский император снова и снова посылал полки на Балканы, студенты и гимназисты записывались в армию добровольцами, чтобы погибнуть за три девять земель, дамы вышивали для ополчения шелковые знамена, журналисты публиковали пламенные тексты, поэты сочиняли прочувствованные строфы. Вот фрагмент стихотворения Якова Полонского «Болгарка». Без песен и слез, духоте городской, Роптать и молиться не смея. Живу я в гореме продажной рабой, У жен мусульманского бея. Приди же, спаситель, бери города, Где слышится крик Муэдзина, И пусть в их дыму я задохнусь тогда. «В надежде на Божьего Сына!» Спаситель в итоге пришел и взял города. Стихли, как и хотел поэт, крики Моэдзина. Сентимент в жизни кое-что значит. Но национальные интересы определяются все же прагматическими соображениями политики. Это понимали, конечно, не только многие болгары, но и с самого начала трезвомыслящие романовские царедворцы. Освобождение христиан из-под Иго Химера. Болгары живут зажиточнее и счастливее, чем русские крестьяне. Их задушевное желание, чтобы освободители по возможности скорее покинули страну. Писал о кампании 1877-1878 годов русский генерал Эдуард Тотлебен. В начале следующего века на румынском и салоникском фронтах Первой мировой войны болгарские солдаты иногда плечом к плечу с историческими соперниками-османами сражались против так называемых исторических союзников, а у Черноморского побережья и в низовьях Дуная Болгарские катера успешно ставили минные заграждения против русских кораблей. Это расстраивало, например, главного классика болгарской литературы Ивана Вазова, автора образцового национально-освободительного романа «Под Игом». В 1876 году в стихотворении «Россия», превращенном потом социалистической пропагандой, В мантру русско-болгарской дружбы Вазов с молодым задором из румынской эмиграции призывал освободителей прийти на землю своей страдающей родины. «По всей Болгарии сейчас одно лишь слово есть у нас и стон один и клич Россия – Россия!» Ровно через 40 лет, в 1916 году, Вазов сочинил другое произведение – к русскому солдату, совершенно противоположного настроения, ставшее итогом философского переосмысления отношения к братьям с севера, на сей раз появившимся на границах Болгарии, чтобы нас опутать игом новым. Вазов и хотел бы обнять русского. Да это выше его болгарских сил, потому что в солдатском взоре поэт видел теперь не любовь, а ярость. Собственно, тут нечему удивляться. Кто приходит освобождать, тот и брат. А болгарину дороже всего вольная Болгария. Марксистская наука впоследствии объясняла казусы межславянских противоречий кознями правящих элит, толкавших народы на братоубийственную схватку. Но научный объективизм подсказывает другое. Взбросившие османские путы небольшой бедной стране с неграмотным крестьянским населением, не существовало ни управленческого класса, ни научных школ, ни системы профессионального образования. Командирами полков, начальниками военных академий, директорами музеев, министрами поначалу становились в Болгарии, где и монарх был иностранцем, чужеземные специалисты, не только русские но и чехи, немцы, австрийцы, и Петербург, и Вена, но особенно Петербург, пытались конвертировать болгарское чувство признательности и свое влияние на востоке Балкан в геополитическую и финансовую выгоду. Во второй половине 20-го столетия это проявилось с особой силой. Болгарам предписано было беспрестанно демонстрировать чувство глубокой благодарности, даже в государственном гимне петь не только про Софию. «С нами Москва и в мире, и в бою». Многим освобожденным освободители перестали казаться бескорыстными. На протяжении почти полутора столетий болгарской, частичной, ограниченной и полной независимости в стране конкурируют разные политические выборы, русофильский и другой, последние десятилетия обозначаемой как проевропейский. Противодействие этих настроений порой принимает забавные формы. В 2011 году анонимные мастера стрит-арта из группы Destructive Creation перекрасили шинели красноармейцев с горельефов Софийского памятника Красной Армии в яркие одежды героев массовой культуры – Супермена, Джокера, Санта-Клауса, клоуна Рональда Макдональда. Можете себе представить, какие противоречивые реакции в стране и мире вызвал этот художественный жест? культуры отмыли, но и через 7 лет, когда я ознакомился с патетическим Софийским монументом, Солдатское обмундирование покрывал нездоровый зеленый налет. Сбоку от памятника установлена рампа для скейтбордистов, но на просторной площади перед скульптурной группой не покатаешься. Кое-где качается, проваливается мостовая плитка. Памятники освободителям я разглядывал и в Софии, и в Бургасе, и в Руси. Главная социалистическая достопримечательность Пловдева громадная железобетонная скульптура красноармейца, которую по велению популярной песни Эдуарда Калмановского на стихи Константина Ваншенкина о «Болгарии русском солдате» называют Алешей. На холме Бунарджик – турецкий, гора родников. Прежде уже поставили один памятник русскому оружию – Лаконичный монумент с надписью про Александра II и победу армии генерала Иосифа Гурко в битве при Филиппополе. Поле, античное название Пловдева, в 1878 году. Но эту композицию из города не увидишь, а Лешу в Пловдиве увидишь отовсюду. Выглядит он огромным каменным человеком, выше солнца и выше неба в Рио-де-Жанейро и Лиссабоне, так стоит над городом и над миром Иисус Христос, только без ППШ в руке. И размером, и вообще, памятник советскому солдату, проект под названием «Красный богатырь» болгарские скульпторы выполнили к 1954 году, никак не соответствует исторической правде. Болгария во Второй мировой войне была союзницей Германии и Италии, но воевала не столько против СССР и не столько за нацистов, сколько решая свои вечные балканские вопросы превращения территорий. Полагаю, что большинство подданных царя Симеона воспринимали случившееся в 1940-е так. Вместо нацистов с их бесчеловечной идеологией расового превосходства После войны пришли коммунисты с их проповедью беспощадной классовой борьбы. В начале 1990-х годов группа энтузиастов добивалась сноса памятника Алёше, но порыва не хватило. Русофильство, а оно действительно в этой стране существует, оказалось сильнее. Разное его проявление в Болгарии встречаешь на каждом шагу. Пафосные рестораны «Петр I и «Россия» с куполами храма Василия Блаженного на рекламных плакатах, магазины «Березка» с горячими пирожками и песенками Алены Апины из «Динамиков», многочисленные улицы с русскими именами. Ну и понятно, улыбки болгарских друзей. Хотя таксист обсчитает тебя запросто. Даром, что «братушка», для туристов или мигрантов из бывшего СССР, и тех и других здесь предостаточно. Болгария – такая минимальная за заграница с приближенными к отечественным бытовым укладам и перечнем услуг со схожей ценовой политикой. Почти понятный язык, с той же скромный, как и дома. Средний доход – Сравнимая с уровнем развития областных центров где-нибудь на юге России или в Центральной Украине городская инфраструктура, только с приятным южным климатом и ощущением непричастности к местным политическим или социальным проблемам, поскольку все они чужие, а не свои. К вершине холма Бунарджик из разбитого талантливым местным архитектором Здравко Василковым городского парка ограниченного торговой гимназией, русским бульваром и улицей Волга, ведут ровно 100 монументальных ступеней. Уничтожение такого, как Алеша, мемориала наверняка представило бы для городских властей серьезную проблему. Куда, спрашивается, девать километры гранита и бетона? Где брать немалые средства на рекультивацию территории? подобным вопросом бывшие союзники СССР в бывшей Восточной Европе подходили по-разному. Гигантский памятник Иосифу Сталину на Леттонской площадке в Праге в 1962 году взорвали, но все его тяжеловесное обрамление, террасы, лестницы, подземелья и остров скульптуры так и стоит без использования до сих пор. На месте Сталина методично отсчитывает после коммунистическое время метроном с высокой тонкой стрелкой венграм повезло больше скульптор жигмонт кишфалуди штробель замышлял памятник благодарности на горе Геллерт еще при нацизме но проект вышел в итоге исторически мультифункциональным 14-метровая бронзовая женщина с пальмовой ветвью в руках символизирует абстрактную идею освобождения. Поэтому до начала 1990-х годов у подножия монумента было написано о памяти советских воинов, а теперь написано о памяти, отдавших свои жизни за свободу, процветание и независимость Венгрии. Пловдевский Алеша никогда не подымет над головой пальмовую ветвь. Город идеологически противопоставил монументу на холме Бунарджик, его, как победоносную Красную Армию, одолеть нельзя, скромный мемориал памяти жертв коммунистических репрессий, то есть тех самых людей, которых после перехвата власти в Болгарии, фигурально говоря, расстреливали из алешиных автоматов. Памятник стоит на площади, слева от здания областного правительства, едва видимый в тени деревьев. Пловдив устроен так, что, коли хочешь город посмотреть, то шагаешь вверх и вниз, преимущественно по неровной мостовой из гранитной крошки или крупного необработанного камня. Справочники сообщают, что древний филиппополь стоял на семи, но ну, кто бы сомневался, холмах, один, самый каменный, правда, срыли, постепенно потратив его внутренности на памятники и мостовые. Камень называется Сиенит. Это такие огромные живописные бульники, мерцающие разноцветными отливами. Пока не сбилось дыхание, я вскарабкался на три главные Пловдевские горы. Один холм занят Алешей, на втором и третьем размещены телевизионные антенны и радиоролейные дела. На четвертом воздвигнута османских времен 46-метровая часовая башня без часов, на пятом руины до античного фракийского поселения. Это главное доказательство популярного здесь тезиса о том, что Пловдив Филиппополь едва ли не самый старый город Европы с непрерывной 8000 тысячелетней летописью человеческой деятельности. Получается, появление здесь частей Красной Армии Главный эпизод вечности, раз главный памятник посвящен именно этому событию? Дети Балкан Наим Сулейман Оглу Карманный Геркулес Наим Сулейман Оглу по прозвищу Карманный Геркулес самый титулованный спортсмен в истории тяжелой атлетики трехкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, обладатель 46 мировых рекордов. Выдающийся атлет, он родился в 1967 году в турецкой семье в селе Птичар на юге Болгарии. При росте 150 сантиметров Сулеймон Оглу в толчке подымал вес, более чем троекратно превышавший его собственный. В разные периоды от 55 до 63 килограммов. Начал международную карьеру в сборной Болгарии под именем Наим Сулейманов. Свой первый мировой рекорд, будучи 16 лет от роду, установил на чемпионате мира в Москве. Олимпиаду 1984 года Сулейманову пришлось пропустить поскольку зависимые от СССР страны бойкотировали игры в Лос-Анджелесе. В конце того же года, в ходе кампании по насильственной ассимиляции мусульманского населения, спортсмен вынужден был сменить имя и фамилию. Его превратили в Наума Шаламанова. Как и других известных болгарских турок, Сулейманова Шаламанова заставили подписать письмо в поддержку так называемого процесса возрождения, сопротивление которому расценивалось как уголовное преступление. Коммунистические власти сочли всех живущих в стране турок болгарами, забывшими под тяготами османского яга о том, что они болгары. Свои имена и фамилии вынуждены были сменить по крайней мере несколько сотен тысяч человек. Тысячи несогласных отправили в тюрьмы. В декабре 1986 года во время Кубка мира в Мельбурне Шаломанов бежал из расположения болгарской сборной. Софии о его исчезновении сообщили как о спланированном турецкими спецслужбами похищении. Старший Наимом Сулейману Глу спортсмен опроверг эти сведения. Официальная позиция Софии была такой – штангист Делал противоречившее болгарской линии заявления, находясь якобы под воздействием психотропных препаратов. Сулейман Оглу вернулся на помост после того, как Турция выплатила Болгарской Федерации тяжелой атлетики более миллиона долларов за разрешение выступать под другим флагом. Родственникам Сулейман Оглу, находившимся в Болгарии фактически в качестве заложников, разрешили выехать в Стамбул. Карманный Геркулес с вернул своей новой родине потраченное средство, завоевав для Турции три олимпийских золота и выиграв пять чемпионатов мира подряд. С результатом 504 балла он до сих пор возглавляет таблицу коэффициента Синклера. Этот показатель дает математический ответ на вопрос, Какую штангу мог бы поднять атлет, если бы его собственный вес соответствовал нормативу супертяжелой категории? Спортивная карьера Сулеймана Глу завершилась в 2000 году поражением на Олимпиаде в Сиднее, после чего он занялся политикой и безуспешно баллотировался в турецкий парламент. В 2017 году Сулейман Глу скончался от цирроза печени.